Левый тоже порывался заплыть и сомкнуться навеки. Но плещеев раз за разом делал над собой усилие, упрямо расклеивая ресницы. Он всё пытался рассмотреть своего спутника, насколько это было возможно, в слабых отсветах с приборной доски. Получалось плоховато. Он кое-как различал только профиль до кисти рук на руле. А когда появлялся встречный автомобиль, Сергей Петрович едва успевал заметить, как вспыхивал серебром короткий ёжик волос. И глаз тут же захлопывался сам собой, не вынося резкого света. Его спутник всё больше помалкивал, и плещеев начал-таки замученно сползать в подобие полусна. Голос хозяина Нивы заставил его встряпнуться. Осиновая роща гаи скоро поукрылись. "Тебе там", пробормотал Плещеев, договорить окончание фразы "светиться, наверное, ни к чему", оказалось задачей для него непосильной. Однако седой понял с полуслова. "Прорвёмся", пообещал он с усмешкой. Он не стал дожидаться, пока обитатели типового стеклянного домика засекут плищевские бинты и пожелает выяснить, что к чему. Едва выкатившись на спуск, с которого уже виден был пункт, Нива тревожно замигала фарами, а потом посигналила и, подъехав, притормозила. Водитель выпрыгнул наружу. И не закрыв дверцы, побежал навстречу полному усатому инспектору, спустившемуся по лесенке. Ребята, выручайте! Где в Питере глазная травма ближайшая? На Летейном двадцать пять круглосуточное. А что такое случилось? Последовал закономерный вопрос. Да этот блин, дурень, мать его! Красочно охарактеризовал плещеева седой и потыкал пальцем в сторону Нивы. Дача в Горьковской. Всё сами, только сегодня последний гвоздик забили. Одни стены, брус спинапластом. Жена ещё и не видела, хотел, чтобы в готовый домик её. Что случилось-то? Спокойно напомнил Гаишник, привыкший ещё и не к таким историям, звучащим в ночной час на шоссе. Насколько видел Прещеев, его собеседник чуть не приплясывал между ним и машиной. Так ведёт себя человек, разрываясь между необходимостью скорее мчаться дальше и страстным желанием выговориться, хоть кому ты поведать, вам внезапно и по глупому постигшей беде. Так этому гроб его мать шпингалет в окошке не понравился, поправлять начал. Уже Городской переделся пижон Хренов. Я ему брось, серый, завтра день будет. А он ша, айн момент, мать его. Силы есть ума не надо. Как нажал и вместе с рамой наружу. А кошка ёксель-моксель на втором этаже. Дельяртеши туда пожился втюхать. Хоть бы бросить додумался, летел пока. Так и на то мозгов не хватило, ёлкин двор. Хресь морды прямо в стекло и изрезался весь и руку, по-моему. Плищев смотрел сквозь слепшиеся ресницы по достоинству оценивая диспозицию. Не выстояло с включенными фарами, развернутое к возможным наблюдателям почти боком. Седой отчаянно жестикулировал, не давая гаишнику сосредоточиться на номерах. Летейные Двадцать пять, говорите. Это если отсюда по какой стороне? По правой, сразу после улицы Пестеля. Плищев обесценил и закрыл глаз. Где лучше всего хранить левый ствол? Вспомнилось ему в служебном сейфе у знакомого офицера Ропа. Пестеля, Пестеля, доносилось снаружи. Как съедете с моста? Четвёртый направо, считая набережную. 25-й дом сразу за ней и вход прямо с литейного. Машину смотрю, только что. Вы по город это уверенно ездите? А то эта машина новая, а права с 78-го. Только хоть трес не путаю. Пестеля, Герцены, Гоголи тоже ещё. Спасибо, начальник.